Вильгельм хлопнул себя по лбу, как будто неожиданно вспомнил что-то забытое. «Кстати», — сказал он, — «я разобрал каббалистические знаки венанция». «Как? Все? Когда?» «Когда ты спал». «Я не знаю, что ты имеешь в виду, говоря «все». Я разобрал то, что проявилось при нагреве, ну, то, что ты перерисовал. А греческие письмена я смогу прочесть не раньше, чем когда будут сделаны новые стекла». «И что?» Там говорится о тайне предела Африки. Да, подобрать ключ очень легко. В распоряжении Винансе было 12 знаков Зодиака и еще 8 знаков, обозначающих пять планет, два светила и Землю. Итого 20 знаков. Ровно столько, сколько требуется для передачи латинского алфавита. Учитывая, что два звука, первый и «унум» и первый «велут», записываются здесь одной и той же буквой. Так, порядок букв нам известен. Какой порядок тайных знаков мог бы ему соответствовать? Я подумал о порядке следования небес. Предположил, что зодиакальный квадрант установлен на самой дальней орбите. Значит, Земля, Луна, Меркурий, Венера, Солнце и прочее. А затем последовательно зодиакальные знаки, в традиционном порядке, как они перечислены и у Исидора Сивильского, начиная от тельца, от дня весеннего равноденствия, кончая рыбами. Так вот, если употребить этот ключ, письмена венанцы обретают смысл. И он показал мне пергамент, на котором крупными буквами по латыни было переписано разобранное «Секретум финис африкае, манус супра идолум». «А гепринум эт септинум де кватур». «Понятно?» — спросил он. «Тайна предела Африки открывается рукой над идолом через первый и седьмой в четырех», — повторил я, качая головой. «Совершенно непонятно». «Естественно. Во-первых, не вредно бы знать, что Винансы имел в виду под идолом». «Идол? Образ? Рисунок?» И что это за четверо, среди которых есть первый и седьмой? И что с ними надо делать? Трясти, тянуть, толкать? Значит, мы снова ничего не знаем. То есть не сдвинулись с места, — сказал я в великом унынии. Вильгельм остановился и посмотрел на меня довольно-таки неласково. — Милое дитя, — сказал он, — перед тобой бедный францисканец, который, не имея ничего кроме скромнейших познаний и скудных крох догадливости, коими снабжен по бесконечной милости Господней, сумел за несколько часов разобрать тайнопись, составленную человеком именно для того, чтобы никогда и никто эту тайнопись не сумел прочесть. «И ты, жалкий, неграмотный балбес, смеешь заявлять, что мы не сдвинулись с места?» Я неуклюже извинялся. Я задел самолюбие учителя, а между тем мне было отлично известно, как гордится он быстротой и безупречностью своих дедукций. Вильгельм проделал действительно неслыханную работу, и не его вина, что хитрющий винанцы не только упрятал обнаруженные сведения за значками странной зодиакальной азбуки, но и представил их в виде невразумительной загадки. «Неважно, неважно, не извиняйся», — оборвал меня Вильгельм. «В сущности, ты прав. Мы пока что знаем слишком мало. Пошли».